Интерлюдия седьмая. Не всем же быть героями. Кто-то должен и пингвинов пинать. Седовлас и Тайвин испытующе смотрели на полковника Вернера. Тот недовольно кривился, но противопоставить записи ничего не мог. Выскользнув из-за границы испытательной модели будущего защитного купола шестой колонии, Честер мгновенно изменился. Из неумелого растяпа, который не может нащупать боезапас игл с разрывным сердечником, он превратился в осторожного и умелого крупного хищника, держащего под контролем пространство вокруг себя и членов своей импровизированной стаи. Он вел себя скупо и собрано, каждое движение имело смысл, каждое действие оправдывало себя, хотя и нарушало все мыслимые и немыслимые предписания. За защитной плёнкой он подвинулся ровно настолько, чтобы дать пройти остальным, но остаться ведущим и потом воплотил в жизнь свою собственную задумку. Выстроил бойцов кругом спиной к спине, и эта многоножка, двигаясь по кругу медленно, но синхронно продвигалась вперёд. Короткий приказ, вся пятёрка садится на корточки слитным движением, а над головами первопроходцев пикирует двуххвостая стимфола, летающее создание, Для людей практически безвредная, в том в смысле, что не ядовита и не крупный хищник, но опасная другим. Бритвина острыми подобием перьев, которые она легко теряет и так же легко отращивает. Стимфолы управляют перьями, как декабрас или паук птицеед, сбросом игл или шерстки, и перо, ускоренное импульсом тела животного, спокойно пробивает лёгкий вариант брони. А поскольку реагирует символа преимущественно на страх и боится почти всего, то псевдоперии от гигантской перебабочки летят стеной. Каким образом Честер в сумерках засёг приближение трусливого чешуякрылого было непонятно, но факт оставался фактом. Благодаря его приказу и быстроте реакции бойцов, отсыпавшихся в стороне перьев, никто не пострадал. Группа проползла по местности метров 200, как и собиралась, и остановилась. Честер ещё повертел группу по кругу, чуть расширяя радиус вытоптанной людьми травы, и разбил команду. Бойцы заняли вольную позицию, стараясь держаться спиной внутрь круга и боковым зрением отслеживая действия напарников. Честер сосредоточенно диктовал что-то на смарт, периодически контролируя обстановку вокруг себя и активно использовал аптечку, отобранную у Макс. На землю полетели пузырьки из шприц-тюбики, каждый был осмотрен и возвращён на своё место или вскрыт. А препарат высыпан или вылит в герметичный пакет для сухой смены белья, найденный в недрах кармашков и подсумков облекчённой брони красного. Лишний раз портить неизвестными веществами экологию шестого мира он явно не желал. Нужную баночку Честер выполаскивал водой из флажки, отнятой у запасливого Али. а внутрь помещал образцы почвы, травы, камней и зазевавшихся мелких насекомых, не опасных на вид. Когда свободных баночек не осталось, а оставшиеся просто нельзя было использовать, исходя из ценности и возможной нужности препарата, он, с сожалению, застегнул подсумок с добычей, и группа, собравшись таким же кругом, медленно пошла обратно. На входе в проём Честер снова разбил круг, и бойцы в обратном порядке нырнули в безопасность части. Сам же Честер на минуту остановился, медленно вздохнул, вбирая всем телом запахи, вкусы и жизнь чужой планеты и неохотя пересёк радужную границу. Несмотря на несколько очевидных ляпов, главным из которых, конечно, было отсутствие оружия и брони, Честер продемонстрировал безукоризненное управление группой, синхронные действия, точные решения, чего и пытались добиться от всех тренирующихся и добивались в той или иной степени. И только юный самородок, сбежавший в подставную самоволку, отвечал всем стандартам будущего командира оперативников и не отвечал ни одному правилу. Вернера это неимоверно раздражало. Он не понимал логики Седавласова и предпочёл бы на место взбалмошного парня с необычными глазами, исполнительного и ответственного Романа. Но он отдавал себя отчёт в том, что ни у одного бойца нет того, что есть у Рыжеглазова умения слушать интуицию и в один момент собрать вокруг себя слаженную команду. Зайдя обратно в наши полтора квадратных километра, трудом и потом освоенных и выхолощенных людьми Я почувствовал себя так, будто я в избушке рыбака или охотника где-нибудь в тропиках. Относительно безопасное жилье есть, все кругом чуждое, не совсем дружелюбное, не всегда понятное, но если приноровиться, жить можно. И весьма сносно. Я был доволен и совершенно успокоен. Любопытство мое на малую толику было утолено и... И хотя безумно жаль было покидать неизведанный мир из-за собственного разгильдяйства, я ни о чём не жалел. Лучше я увижу и по такой палочкой в зверушек шестого лично один раз, чем бессчётное его посещение в виртуальных итерациях под бдительным надзирающим оком начальства. Пружинистым летящим шагом я направился к месту обитания учёных, чтобы отдать свою драгоценную добычу и спросить Что делать с утилизацией бронебойной смеси из перикися водорода, антибиотиков, витаминок и обеззараживателя. За мной гуськом выстроилась моя ординарцы знаменосцы. Сначала я хотел бы их отпустить, но, посмотрев на серьёзные физиономии, передумал. В самом деле, совершеннолетние, ответственные за свои действия люди, приняли решение пойти со мной. И если я сейчас их прогоню, нивелирую всю их боценность. Поэтому я просто молча возглавил процессию, морально готовился к снятию голов и продумывал защитную речь. Из корпуса белых халатов уже знакомой мне походкой выскочил Тайвин. За ним шёл начальственный цвет: седовласый и полковник. Я чуть голову в плечи не втянул, но бросив взгляд назад, понял, что они не имеют такого права и ответственно заявил по ходу генерируя форму доклада. Начальный участок. Координаты по СМАРТу. Состав боевой пятёрки: ведущий Честер Уайс, замыкающий Роман Смирнов, первопроходцы Алистер Макконин, Максимилиан Родниченко, Константин Демченко. Собраны пробы почвы, образцы растительности, отдельные представители фауны, псевдоперилес тимфолы двуххвостой. Затраченное время 22 минуты 48 секунд. Расстояние 202 м, 404 в обе стороны. Расход боезапаса нулевой. Лекарственные препараты применены ситуативно. Кадровый состав не пострадал. Не знаю, что ещё сказать. Я беспомощно посмотрел в поисках подсказок на делегацию встречающих. Федовлас и давился, еле сдерживаемый их смешками, причину которых я понял, глянув на полковника. Вернер имел вид несколько глуповатый, с выражением полнейшего недоумения, он хмурил брови, явно пытаясь придумать, за что дать нам нагоняй. И в то же время был чем-то поражён до глубины души, надеюсь, не моей выходкой. Моя боевая пятёрка во главе со мной выстроилась клином позади меня, чтобы руководство всех видело. Ноги на ширине плеч, руки сцеплены за спиной, выражение лица отсудствующее, независимое, мол, а что мы? Вот у нас ведущий есть, пусть он отчитывается. Я перевёл глаза на Тавина. В конце концов, во вторую очередь После удовлетворения собственного эгоистического интереса я про него думал. Очкарик с любопытством меня рассматривал и, поймав мой взгляд, вопросительно поднял бровь. Я отстегнул подсумок с образцами и протянул ему. Ученый молча забрал и его, и пакет со смесью лекарств, благодарно кивнул и ушел к себе. Седовласый, одобрительно улыбнувшись, пошел за ним. Седовласый, одобрительно улыбнувшись, пошел за ним. А мы остались перед полковником, быстро приходившим в своё обычное командно-ругательское состояние. "Разойдтесь", буркнул он, так и не придумав нам наказания, и мы быстро смылись, пока он не передумал. Как и обещал Вернер, на следующий день на посадочной площадке ровно в 7:00 утра по местному времени приземлился шаттл, из которого высыпало около 30 разномастных новых лиц. Мы все построились в несколько шеренг. И полковник, убедительно сверкая чаями, произнес мотивирующую патриотическую речь, суть которой сводилась к тому, что в ближайший месяц половину отправят в астродесантные войска, там всегда есть куда пристроить молодые обученные кадры, а с оставшимися будет проведена отборочная работа. И если мы проявим упорство, отвагу и прочее, прочее, мне откровенно хотелось зевнуть, примерно треть и будет костяком корпуса первопроходцев. Какова их роль и задача, Вернер благоразумно объяснять не стал. А то пафос момента и соревновательный настрой потеряются. Но если кому-то что-то не нравится, шаттл вон отстоит. Что интересно, почти два десятка парней из первой волны изъявили желание покинуть программу. Я неплохо их знал и примерно понимал их решение. Им не нужна была лишняя ответственность, а постоянный стресс и необходимость выживать в суровой насекомой реальности — не очень привлекательны при весьма туманных перспективах из года в год заниматься имижи. Крепкий середнячок спокойно собрал пожитки и ушёл оставаться в недрах Астра де Санто в привычной для себя роли. А участие в программе, я уверен, давало им отличные стартовые бонусы. Остались только безбашенные авантюристы, как я их назвал, типа меня, с лёгкой сумасшеченькой и влюблённостью в этот мир. И целью устремлённы опытные бойцы, для которых программа первопроходцев, по их мнению, была своего рода плацдармом для постепенного перехода к новой мирной жизни. Таких я про себя крестил суровыми колонистами и не сомневался, что как только на шестом будет основана полноценная колония, они тут же сообразят организовать что-то вроде добровольных дружин по поддержанию порядка, дисциплины и подстёгиванию трудовой деятельности. А вся вот эта первопроходческая возня останется нам. Да-да, мне и компании. После того, как последний желающий зашёл на борт шаттла, я выждал несколько минут. Кроме укоризненного взгляда Вернера, указаний никаких не получил и вместе со всеми вернулся в ставший почти домом родным казарму. Почему я должен отказываться от мечты, если меня пинками и поганым веником не прогнали? Я и не стал и напоминать о том, что хотели бы, тоже не стал. Мало ли, вдруг передумают. Естественная прибыль и убыль населения на набитость казармы повлияла не очень сильно. Если нас было порядка полусотни, то теперь лишь на десяток больше. Зато новых лиц оказалось больше половины, и я с удовольствием пошёл знакомиться. Мы постепенно притирались друг к другу, узнавали новеньких ближе, И становилось понятно, что наше небольшое общество начинает медленно расслаиваться, как химические жидкости разной плотности в пробирке. Все та же средняя прослойка занимала срединно-нейтральное положение. Мы, кластер с сумасшедшенкой, как масляная пленка эфира, держались на поверхности их поддержки на своем голом энтузиазме, а условным тяжеловесным осадком стали суровые колонисты. В целом даже виртуальные выходы для меня становились намного более продуктивными, как только я понял, что ждёт меня за бетонной стеной части, и когда примерно понимал, чего ожидать от текущего состава группы. Нас постоянно перемешивали, и всё чаще я оказывался либо ведущим, либо замыкающим. И хотя от позиции гусеницы пока отказывался полковник Вернер не спешил, Он хотя бы сократил количество ползущих до да приемлемых, с моей точки зрения, пяти. Так у нас выработался условный нейтралитет. Я больше не бесил военного откровенной глупостью, а тот не давил на меня требований, представляя выкручиваться из проектируемых ситуаций самому. Мы узнавали животный мир шестого все глубже, а при условных встречах очевидно опасные представители сменялись на менее очевидных, мелко ядовитых инсектоидов. И судя по тому, что Близнецов я почти не видел на тренировках, я знал, кого надо благодарить за заковыристые задачки для оперативников. Спустя месяц муштры социальная стратификация стала ещё более очевидной, и средний класс с достоинством удалился покорять Астродесантуру и другие родовойск объединённого Астрофлота. Тут-то и возникла непримиримая классовая борьба между безоблачной сумасшедшинкой и суровой колонизацией. Опытные бойцы старались на каждом выходе тянуть одеяло на себя и частенько оказывались в начале и в конце группы. Нас это устраивало ровно до тех пор, пока их тяжеловесное передвижение не подвергалось очередной стрессовой ситуации, где мы сначала пытались договориться, а позже и вовсе спокойно разбирались без их приказов. на интуиции и знаниях. Их же бесило, и наше носорожье упрямство, и каменное спокойствие, с которым мы включали логику, пытаясь сначала доказать, а потом и просто молча делая. Как следовало, не давить сапогами химерку, она безвредная, а вот от этого буро-серого асфероида в красную крапинку лучше отойти подальше, он может и плюнуть, мало ли не покажется. И тем более их бесило, когда кого-то из нас ставили в начало или конец вереницы. И если в имитационном зале колонисты сдерживали себя, то я не мог себе представить, что будет, если такой суровый боец попадет, скажем, в группу под управлением прекрасного меня в поле. Я не знал, смогу ли быть достаточно убедителен в роли командира, чтобы переломить его зашоренную опытность и восприятие нашего кластера как достойных внимания, а не сдвинутых на голову сосунков, которым дали немножечко власти. Аналогично не представлял я себе и передвижение группы под руководством Прущева вперед по заданию танка. Как назло, первый же выход в поле, который нам организовали под контролем дронов с воздуха, любимые начальники, таким и получился. Меня поставили вперед. Двух суровых колонистов за мной, а замыкали Макс и Роман. Если на хоть какой-то отклик дана большого русоволосого и зеленоглазого шкафчика, спокойного и в чём-то похожего по типу личности на Романа, я мог рассчитывать, то Тони, коротко стриженный брюнет ростом под 2 м, касаясь сажень в плечах, с презрительным прищуром серо-голубых глаз и выражением перманентной верности в себе на лице, вот это была проблема. Громадная такая проблема. В экзобранее с тяжёлым бронебойным и гломятом на перевес уже непосредственно перед выходом мы успели подцапаться. Кто не считал, что я саботирую нашу первую миссию тем, что снимаю половину оружия с себя и перевешиваю аптечку, сумку с аппаратурой и ёмкостями для образцов, и гломятой боезапас для него, и всякие полезные мелочи типа ножа, фляжки с водой и смарта и прочих, так как мне удобно. На что я резонно возрасил? что никого не заставляет следовать моему примеру. И вообще, скажите спасибо, что я добрый и на полную броню сегодня согласен. Даже шлем надел, хотя мог бы и простым визором ограничиться. Конечно, я больше ершился. Без необходимого минимума мне не подписали бы разрешения на первый настоящий выход в полевые условия, но всё равно постарался выбить максимум послаблений. За пару минут до выхода всё через тот же проём и радужную плёнку только чуть более облагорожены. Меня отвёл в сторонку Тайвин. Честер, возможно, вам это пригодится. И он вручил мне маленький цилиндр серебристого цвета с переключателем. Что это? Я повертел предмет в руках, сдвинув щиток шлема и отключив связь с группой. Тайвин таинственно улыбнулся и ответил: "Прототип защитного поля. Вроде вот этой, как вы её называете, плёнки, только на локальное пространство". Запрограммировано не пропускать основные ядовитые виды, которые мы пока знаем, разные крупные объекты, основные сили токсины. Короче, если в вас чем-то кинут, плюнут или будут нападать, активируется кнопкой, сворачивается ей же. Но имейте в виду, на пятерых объёма купола может не хватить, и заряд на 2-3 активации точно не скажу. Если будет оказия, испытайте, пожалуйста. Мне интересно. Попробую. Спасибо. Я забрал полезную вещицу, закрыл щиток шлема и положил её в самый близкий удобный кармашек. Мало ли. Выйдя за пределы части, я тут же попробовал построить ребят кругом, но сразу промахнулся. Тони скептически ухмыляясь заявил: "С места не сдвинусь, пока мы не пойдём как положено". Я попытался до него достучаться, Антоний, с цепочкой мы мало чего добьёмся. Мы не способны на полный контроль вокруг своей оси. Роман тогда весь путь будет идти спиной вперёд, а Макс нужно будет смотреть и по сторонам, и Роману тылы прикрывать. Как это физически возможно? Логичнее будет пойти кругом. Тони упрямо молчал, и я понял, что либо продавливаю его на подчинение, либо на компромисс, либо мы идём без него. Интуитивно я чувствовал, что четвёрка намного более уязвима. Пятый был нам нужен по зарез, и я нашёл альтернативу. Клин. Ты сдан нам слева, Макс и Роман справа. Тони фёркнул, но позицию занял. И импровизированный клинышек пополз вперёд. Я понимал, что авторитетом я не возьму, нет его у меня, но провалить первую миссию не мог. Не думаю, что от нас много ждали на первый раз. Но я был обязан дойти до озерца в полукилометре от части и взять пробу воды. Это было для меня делом чести, порученным мне и моей группе, полностью отвечавшим всем моим представлениям о миссии первопроходцев. Это была не проверка на знание инструкций или умение пользоваться оружием, это было испытание на профпригодность, и тут облажаться я не имел права перед самим собой. Всё-таки сцепились отметил Вернер, наблюдая за переговорами и перемещениями группы. Седовлас и нахмурился, а Тайвин беспристрастно наблюдал за проекцией во весь стол. — Это было предсказуемо, — ответил джентльмен полковнику. — Два лидера разного типа. Зря вы их в первую же пятерку поставили. У нас вроде бы не собачьи бои главенства устанавливать. Всего лишь необходимость, парировал Вернер. Пусть лучше разберутся на простом выходе прямо сейчас, чем выйдут в состояние негласного конфликта потом. Мне нужна кольчуга, броня, а не тас на груди и горошок на голове. Седовала улыбнулся, оценив прямую простоту метафор полковника. Да, я вас понял. Хорошо. Посмотрим, что получится. До озерца мы доползли практически без происшествий, разве что Тони всё порывался ради развлечения пристрелить любую неосторожно выскочившую на него из дебри полупрозрачной травы насекомую тварь. Да, большинство из них выглядели как ожившие кошмарши зофреника, но это не был повод убивать всё, что попадается на глаза. Поэтому я останавливал его порывы, мотивируя тем, что сейчас он на мелочи глы потратит а на Сукубу или Скорпикору не останется. Я не стал говорить воинственному астродесантнику о том, что вероятность встречи с ними вблизи части приближается к вероятности встретить динозавра. Крупную опасную живность ученые распугали инфразвуковыми импульсами. Но пусть опасается. Возле воды я поставил группу полукругом спиной к себе, достал из подсумка анализатор и пробирки из противоударного пластика Я активировал цилиндр, который мне дал Тайвин. Тело окутало защитной радужной плёнкой, и я спокойно потянулся к воде, рассчитывая, что одномоментная руку мне, наверное, не откусят. И был прав. Из воды взметнулась какая-то червеобразная морда, полметра в диаметре, без глаз, но с выраженными плоскими вдоль тела и шевелящимися на них ножками. Я замер. расчитывая, что творение природы ориентируется не на зрение или нюх, а на слух, и тихо приказал группе не двигаться и не дышать. Что самое странное, послушался даже Тонни. По внутреннему визору им передавалась моя картинка, и поворачиваться к червю в попытке его убить никто не хотел. С виду животное было оснащено неплохой хитиновой бронёй. Уязвимых точек я толком на теле не видел, а пока кто-то из нас дотянется до игломёта, нападёт и голову прочь. Круглый рот, полный мелких острых зубов, указывал на то, что это хищник, и в том числе ловец с берега зазевавшейся добычу. Но я полагал, что мы для него крупноваты, что вместе, что по отдельности, и твари нужно было время на безопасный для неё отход. Спустя полминуты напряжённого молчания червеобразное животное начало медленно погружаться обратно. А я столь же медленно, останавливаясь на его недоверчивых дёрганных движениях, опускал руку с анализатором и пробиркой в воду. Взять образец было критически важно в моей системе координат. Когда голова уже почти ушла в воду, я очень осторожно руку из озерца вынул и скомандовал отход. Никаких клынышек признавать я не стал, и мы пошли по моей схеме. Тони, впечатлившись, первое время не отвечил, что меня вполне устраивало. Но на середине пути назад амбиции не могли не воспрянуть духом, и Тони, игнорируя моё красноречивое молчание, разорвал круг. Я не стал подавлять бунт, пусть как хочет делает. Пожал плечами и молча стал спиной к Роману и Макс. Дан почти решился на выбор стороны в этом молчаливом конфликте и даже качнулся в сторону Тони. когда я почувствовал неладное. По земле скользнула тень, и я, не очень осознавая, что делаю, заорал «Садись в круг!». Дан, дернувшись, сел к нам на корточки, но Тони остался стоять с колой, не желая выполнять идиотский, по его мнению, приказ. Тень росла в объеме, и стало понятно, что на нас летит Стимфола, но крупнее раза в два, чем те экземпляры, что мы наблюдали раньше. Кончики чешуек, готовые пролиться пронзающим дождём напугающий её объект, выглядели небезопасно даже для нашего полного обмундирования. Я понял, что сейчас этот дебил, хватающийся за ружьё, попадёт прямоком в поле её зрения и почти уже увидел, как он с бедра всаживает в гигантское подобие бабочки иглы одну за одной, а та осыпает его чешуйками перьями. И представленная картинка мне совершенно не понравилась. Я выхватил силиндрик защиты, активировал ее и кинул в центр круга. Радужный купол закрыл удивленных Романа, Макс и Дана, а я рванул к Тони, подножкой сбивая его на землю и закрывая с собой. Я рисковал, конечно. Хорошо обученный астродесантник запросто мог на автомате перекинуть меня через бедро, но я уповал на сложную для него ситуацию и эффект неожиданности. Дурак, не дурак. Но я отвечаю за всю группу, а не только за тех, кто мне симпатичен. Перья забарабанили по броне, прошибая её слабые места, и вскоре чешуя и крыло удалилось. Тони спхнул мою тушку с себя и воззрился на ребят, а те на мою спину. Что не так? мрачно поинтересовался я, чувствуя, как по спине ползут медленные струйки чего-то липкого. Дика образ хихикнула Макс. Всё в порядке. Вроде да, пожал плечами я, поднимаясь. Ползём обратно? Круг предложил Тони. Мы хором уставились на него, он смущённо потупился. Я понял, так удобнее. Слон в лесу вздох, не иначе. Я собрал группу в круг, деактивировал защитный купол, не забыв забрать вещицу с собой. и мы без инцидентов, шугаясь от теней и шорохов в луговом покрове, ползли на территорию части. Тут я просто рухнул без сил на травку под ноги полковнику Седовласому и Тайвину перьями вверх и трагическим голосом известил. «Макс сказала, что я дикобраз. Можно меня лишить всего безобразия?» Тайвин, подзывая лаборантов, с сочувственным тоном ответил. Разумеется, Честер. А вы не пострадали? Я повёл плечами, прислушиваясь к телу. На нескольких местах на спине оцадило, но ничего критически неправильного я не ощущал. Если только моё самолюбие и немножко спина, и ещё чуть-точку то, что пониже. Учёные быстро вытащили застрявшей в броне псевдоперии, и я смог, кряхтя под весом экзобрани и усталости, встать. и отдать Тайвину анализатор, образец воды и прототип защитного купола. Тот принял результаты нашего первого полевого испытания и попросил: "Зайдите в медчасть, а потом ко мне". Хорошо. Лишних вопросов я задавать не стал, ощущая, как по телу расплывается кисельная слабость, адреналин отпускал, и хотелось уже расслабиться. С трудом переставляя ноги, я сдался медикам. Те обработали меня порядком, как выяснилось, порезанную спину и перебинтованный, вымотанный, но довольный, я нарисовался на пороге корпуса учёных. "Проходите", Тайвен махнул мне рукой, приглашая в кабинет. Я с любопытством прошёлся по лаборатории, уставленной аппаратурой и химической посудой. Что-то пикало горело разноцветными огоньками, трещало и щёлкало, и всё было безумно интересно, но совершенно непонятно. С порога я сделал учёному комплимент. Удивительно полезная вещь оказалась эта ваша защита, а никак её нельзя вместо нашей брони натянуть. Пока нет. На накорректорный механизм, на движение не рассчитан. Он с любопытством посмотрел на меня, ожидая какой перл невежества я выдам следующим. Тогда было бы круто на всю часть её натянуть, а то сидим как арестанты за забором, позволил себе помечтать я. и, схватившись, пока учёный не начал меня те хлостить, я быстренько раз уж в случае подвернулся, задал интересующий меня вопрос. А ещё я давно хотел спросить, а почему растения называют поземному типу, ну, или хотя бы примерно похоже, а с животными какая-то непонятная чехарда. А вы не догадались до сих пор, что ли? Тайвин посмотрел на меня так, что я смутился и почувствовал себя не родимым двоешником. которому у доски дают пример на сложение, а он жесточайшим образом тупит. Давайте так. Я вам расскажу основные принципы систематики в зоологии, а вы попытаетесь немножко поработать с серым веществом. <говорот> э, э, ну, хорошо, неуверенно согласился я. Давайте. Биноминальная номенклатура, принятая в зоологии, начал Тайвин, устроившись в личном кабинете за своим столом поудобнее, Просто и понятно. Животное называет по родовой принадлежности и добавляет видовой эпитет, который обычно опирается на морфологию вида, то есть на какие-то особенности его внешнего вида или внутреннего строения. Он сделал паузу и я кивнул. Что такое морфология, я знал, убедившись, что я внимаю, Тайвин продолжал. Раньше, ещё до линий Животных или растения называли так, чтобы в названии точно были отражены все особенности конкретного вида. Но согласитесь, название одного и того же существа из восьми и более слов он покачал головой, словно изумляясь недальновидности ранних естественно-научных изысканий. Я гукнул, пока добавить не было нечего. Поэтому досточтимый Линный привел в порядок токсиномию и упорядочил принцип номинации. то есть названия животных, а потом и неживых организмов. И появились кошки обыкновенные, синицы большие и, скажем, голубямки аргусы. Перенесёмся в наши дни. Сейчас зоологи и ксенозоологи руководствуются последней редакцией межмирового кодекса зоологической номенклатуры. А поскольку аналогов в земном и пяте своих мирах таким животным нет, то мы решили поверить вам. Тавин загадочно улыбнулся. А я уж сам своим не поверил. Вы имеете в виду вашу сентенцию о чрезмерно въедливых в мироздании философах, зрящих через полгалактики и об их призрачных видениях и фантазиях. В самом деле, вы довольно верно подметили, насколько могло сознание человека в период политеизма классифицировать то, что видит, настолько и справилось. Не вполне понятно, как и почему Но животный мир шестого действительно адекватно коррелирует с бестиарием древней Греции. И сейчас, полагаю, мы вполне вправе пользоваться плодами их мифотворчества, но на научной основе. Вот и появились у нас стимфылы двуххвостые, ложный скорпикора, скорпикора обыкновенная или соливанна, сукуба и глабрюха и прочие гирионы, дактили, орфей, цикли, харибды и иже с ними. Мне ничего не оставалось, кроме как ошарашенно молчать. Тайвин окончательно решил меня добить и снисходительно заметил. Дело вовсе не в вас. Не вы бы заметили этот удивительный факт, так кто-то другой. Вы просто успели раньше. Единственное, что меня удивляет... Стоп, а вы вообще знали о шестом, когда писали статью о Скорпикорах? Нет, застенчиво ответил я. Я просто предположил... тогда ещё больше удивляет. Впрочем, вы в своём роде уникум, так что может статься особо удивляться и нечему. В вашем наборе, я смотрю, уникумов вообще хватает. Хмм, так вот, о чём то бишь я, присев в его паспортански обставленном кабинете на более или менее удобный следу стул, я принялся слушать Я уже был готов к тому, что меня будут корить за безрассудство и самоуправство, пинять в очередной раз за свои воли, и в глубине души надеялся, конечно, на похвалу. Не каждый день удаётся оградить потенциального коллегу от пары царапин, но к тому, что мне предложил Тайвин, морально оказался не готов. Честер, снимая очки и аккуратно складывая их дужки, произнёс Тайвин спокойным голосом, в котором крылось отлично замаскированное напряжение: при ronda, которого мне было непонятно, то ли волнуется, то ли доволен полуше. Вы прекраснодушный идиот. Вам бы уши оборвать. Но шустрый и сообразительный. Прямо как я люблю. Будем работать вместе.